7.2. «Царь Чёрный Харапин» в болгарских песнях и «Царь Мануил Камнин» в византийской истории. В песнях о Калиде в качестве царя Ирода выступает царь Чёрный Харапин, причём голова у Харапина Русе. Про Ирода Евангелие не пишут, что он был чёрным, а тем более арапом, Харапином. Но в истории Андроника Христа… Ироду соответствует византийский император Мануил Камнин, о котором и в самом деле известно, что цвет его кожи был настолько тёмным, что его дразнили арапом. Отсюда и прозвище «Чёрный Харапин», то есть «Чёрный араб Но волосы у Мануила Камнина, как и у Чёрного Харапина из песен, были светлые. Светловолосый, как и все Камнины, Он отличался настолько темной кожей, что однажды венецианцы, насмехаясь над Мануилом, посадили на галеру разряженного под императора негра и возили его подшутовские словословия, пишет Никита Ханят.